Глава 11. В самом центре владений слепого разбойника была котловина футов 10 глубиной 30 в диаметре, которая вполне могла бы служить крошечной ареной для боя быков. Эта впадина с ровным дном и отвесными стенами образовалась естественным путем и была столь совершенным произведением природы, что человеку почти и рук не пришлось прикладывать, чтобы довести это совершенство до конца. Разбойники в длинных холщевых рясах, плантаторы и жандармы все были тут, кроме сурового судьи и метиски. Все стояли на краю котловины, точно зрители, собравшиеся на бой быков или сражения гладиаторов. По знаку строгого предводителя отряда, взявшего их в плен, Генри и начальник полиции спустились по лесенке в котловину. За ними последовали предводители отряда и несколько разбойников. «Одному небу известно, что сейчас произойдет», — со смехом сказал по-английски Генри, обращаясь к Леонси и Фрэнсису, остававшимся наверху. «Но если это будет борьба не на жизнь, а на смерть...» Если разрешат давать подножки, кусаться и боксировать по правилам маркиза Куинсбери или лондонских призовых боев, мистер Толстопузый шеф непременно будет моей добычей. Впрочем, старик умен. Уж он, конечно, позаботится о том, чтобы шансы в этой схватке у нас были равные. Так вот, если шеф одолеет меня, вы, как мои сторонники, поднимите вверх большие пальцы и орите во всю глотку. Можете не сомневаться, если я одолею его, вся его банда поднимет пальцы вверх. Начальник полиции, на которого котловина произвела самое удручающее впечатление, обратился по-испански к предводителю отряда. «Я не стану драться с этим человеком», — заявил Мариану, Верхаро и Ихос. «Он моложе меня, и у него лучше дыхание. К тому же все это несправедливо. По закону Панамской республики так не судят. А я не признаю экс-территориальности Кордильер и таких незаконных действий». Это испытание змеи и птицы. Оборвал его вожак. Ты будешь змеей. В руки тебе дадут вот это ружье. Тот человек будет птицей. Ему мы дадим колокольчик. Смотри, сейчас ты поймешь, в чем состоит испытание. По его команде одному из разбойников дали ружье и завязали глаза. Другому разбойнику, которому глаз не завязывали, дали серебряный колокольчик. Человек с ружьем — это змея. — сказал ложак Он умеет право один раз выстрелить в птицу, человека с колокольчиком. По сигналу второй разбойник вытянул руку с колокольчиком, позвонил и быстро отскочил в сторону. Первый прислушался к звону и, наугад прицелившись, сделал вид, что стреляет. — Понятно? — спросил предводитель отряда у Генри и его противника. Генри только кивнул в ответ, а начальник полиции, захлебываясь от удовольствия, воскликнул — «Так это я буду змеей?» «Да», — подтвердил предводитель. Начальник полиции живо схватил ружье, не протестуя больше против экстерриториальности кордильер и незаконности такого суда. «Что ж, значит, попытаетесь уложить меня?» С угрозой в голосе спросил его Генри. «Нет, сеньор Морган, не попытаюсь, а просто уложу. В Панаме всего два хороших стрелка, и я один из них. «У меня больше сорока медалей за стрельбу, я могу стрелять с закрытыми глазами, могу стрелять в темноте, я частенько стрелял в темноте и стрелял без промаха, так что можете считать себя покойником».